Если у вас несколько любовников, ни один из них не сможет причинить вам существенной боли. Если один, это возможно. Но все же не так мучительно, как если бы это был муж. А для меня с мужьями было покончено. В тот момент для меня было покончено с мужчинами вообще. Но, как утверждал все тот же приятель-летчик, это временное состояние. Что меня поразило — так это сколько мужчин стали ухаживать за мною, как только я оказалась в несколько двусмысленном положении дамы, разъехавшейся с мужем и официально с ним разводящейся. «А чего бы вы хотели?» — удивился моей непонятливости один молодой человек. «Ведь вы живете без мужа, и, как я догадываюсь, разводитесь с ним. Сначала я не могла решить, приятно мне такое внимание или раздражает». В целом оно было, видимо, приятно. Женщина никогда не чувствует себя достаточно старой, чтобы признать, что вряд ли кто уже покусится на ее честь. С другой стороны, такое внимание утомляло и порой вызывало осложнения. Одним из таких осложнений стал итальянец, которого я сама накликала на свою голову по незнанию итальянских обычаев. Как-то утром он спросил, не беспокоил ли меня ночью грохот от погрузки угля в трюм. Дело было на пароходе. И я ответила, что нет, поскольку моя каюта расположена по правому борту, обращенному от причала. — А, — подхватил он, — ваша каюта, наверное, тридцать третья. — Нет, — ответила я, — у моей каюты четный номер — шестьдесят восемь. С моей точки зрения разговор был вполне невинным. Но я не знала, что по итальянской традиции, спрашивая номер каюты, мужчина спрашивает и разрешение навестить вас в ней. Больше не было сказано ни слова, но вскоре после полуночи мой итальянец явился. Проследовала очень забавная сцена. Я не говорю по-итальянски, а он с трудом объясняется по-английски, поэтому мы сердитым шепотом выясняли отношения по-французски. и Я выражала свое возмущение, он свое, но по другому поводу. Ругались мы приблизительно так. «Как вы смеете ломиться в мою каюту? Но вы же меня пригласили!» — Ничего подобного. Я вас не звала. — Нет, звали. Вы сказали мне, что номер вашей каюты 68. Но вы меня сами спросили об этом? — Конечно, спросил. — Спросил, потому что хотел прийти к вам. И вы разрешили мне это. — Да ничего подобного. Порой беседа накалялась до такой степени, что мне приходилось усмирять себя и его. И я не сомневалась, что весьма чопорный посольский врач и его жена, занимавшие соседнюю каюту, составили обо мне весьма неблагоприятное впечатление. Я сердито требовала, чтобы итальянец ушел. Он желал остаться во что бы то ни стало. В какой-то момент его возмущение превзошло мое собственное, и я стала извиняться перед ним за то, что не поняла его. Я ведь не знала, что подобный вопрос содержит в себе и предложение. В конце концов, мне удалось от него избавиться. Но я была травмирована очевидным фактом, что не являюсь многоопытной женщиной, за которую он меня принял. Мне даже пришлось сказать ему, и именно это, кажется, возымело действие, что я англичанка и, следовательно, холодна по природе. Этим объяснением он, видимо, удовлетворился. Честь, его честь была спасена.